Глава четвертая. «Видение». «От Киры нет вестей уже больше месяца», — первый взяла слово на общем собрании Шайни. «Жень, попробовали связаться с ним через Аватара?» «Пробуем каждый час, но пока глухо. Хотя он говорил, что при помощи этого устройства может быть на связи с Бетой из любой точки Вселенной. У меня неспокойно на сердце». Что-то нехорошее произошло с нашим другом. «Отставить панику», — спокойно сказал сенсей. «Кир жив. В противном случае мы бы уже получили соответствующие уведомления от системы. Я не отрицаю, что с ним что-то случилось, но я верю, что наш друг может выпутаться из любой, даже самой скверной ситуации. Надо дать ему время и верить. Кир своих не бросает». «Я согласна» высказала свое мнение Шайни, которая временно исполняет обязанности главы клана. «Нам ничего не остается, кроме того, как ждать и продолжать следовать намеченному плану. Количество посвященных растет, баффы в храмах продолжают работать, а все модули функционируют в штатном режиме. Даже наоборот, появляются новые возможности. Видимо, Кир позаботился об автоматическом развитии своего чертога. «Предлагаю связаться с Дивией. Кир заключил с ней союз. Надеюсь, она подстрахует нас в случае возникновения трудностей», — внесла отдельное предложение Соня. «Поддерживаю», — тут же согласилась Шайни. «Работаем. Кир на нас рассчитывает, и мы его не подведем». «Что это сейчас было?» — вскочив с кровати, прошептал я. «Как?» «Как я мог увидеть друзей?» Организм Титана очень быстро справился с эмоциональной вспышкой и стабилизировал гормональный фон, что позволило рассуждать логически. «Это не мог быть просто сон. Слишком четко я все видел. Даже больше. Я был там, в том зале совета, и слышал, о чем говорят друзья». «Не представляю, как такое возможно, но невероятным образом сфера позволяет стать свидетелем событий, которые происходят в подконтрольном мне мире». «Почему Эльзира не предупредила, что это может произойти? Ведь наверняка подобные вспышки наблюдаются не у меня одного». «Ладно, это будет первое, что я спрошу, когда увижу девушку». Уснуть мне больше не светит, так что нужно экипироваться и немного потренироваться в магии. Другого удобного случая в ближайшее время может не представиться. У Гремлина я получил обувь, простенький рюкзак, комбинезон защитного цвета из плотной ткани с выгравированным знаком лиги рейдеров. Широкий плащ с капюшоном с функцией мимикрии под окружающий пейзаж. Пару кинжалов с длиной лезвия где-то с предплечья, выданное по моему настоятельному требованию. И карту мертвой зоны с обозначением всех застав и кратким описанием примыкающей границы местности, нарисованную на плотной бумаге. Самым ценным и от этого дорогим элементом экипировки любого рейдера является мимикрирующий под местность плащ. Остальное так, довесок. От степени маскировки и расхода энергии зависят жизнь и достаток любого рейдера, так как питается такой плащ за счет хроночастиц владельца. У самых продвинутых моделей минимальный расход и идеальная мимикрия под местность. Но кто же мне ее просто так даст? Такие плащи стоят десятки тысяч крон и изготавливаются под заказ после солидной предоплаты. Мне же достался старенький, потрёпанный, но все еще надежный плащ. Когда гремлин озвучил расход, я поперхнулся. Пять хроночастиц в час. Это настоящий грабеж. Но выбора пока нет, так что придется довольствоваться этим. С учетом того, что рейд может длиться несколько суток, в течение которых в основном приходится передвигаться с активированной маскировкой, общие потери могут быть весьма внушительными. Тут многое, конечно, зависит от уровня хранителя, но даже большое наполнение баланса частиц не залог успеха. Если бездумно его тратить, то можно не рассчитать силы и попасть в кредитную зависимость перед глыбой, выбраться из которой довольно сложно. Обувь и комбинезон были изготовлены из специального материала, который замедлял проникновение нитей, за счет которых кошмары высасывают хроночастицы из хранителей. Опять же, выданные мне образцы являлись наиболее простыми и помогали лишь при атаке тварей до пятого уровня. Да и то весьма посредственно. И не шли ни в какое сравнение с экипировкой Эльзир. Но это хоть что-то. После того, как я выковырял себя из доспеха, на мне были только легкие штаны да грязная футболка. Прикольной фишкой местной одежды стал эффект автоматической подгонки под фигуру. Не нужно заморачиваться с размером, просто надел на себя, и через несколько секунд одежда подстроится под конкретное телосложение хранителя. Очень удобно. Кинжал и гоблин выдал то же самое простенькое, но металл качественный. Хоть и в зазубренных предыдущий владелец явно не сильно заботился об остроте лезвия. Что есть неправильно. Оружие должно быть всегда в идеальном состоянии, даже если от качества заточки мало зависит урон. Состояние оружия в первую очередь говорит о его владельце. Полностью экипировавшись, посмотрел на себя в небольшое зеркало и улыбнулся. Мне бы еще деревянную палку, точь-в-точь точь хоббит из «Властелина колец». Разве что ростом я значительно больше. Сколько прошло времени из отведенных мне на отдых часов, я не знал, но тратить его попусту не стоит. Нужно разобраться хотя бы в базовых принципах, по которым внутри сферы функционирует магия. Тот факт, что у меня не получается дозировать расход маны, напрягает. Начать решил с самого простого — с огненной стрелы. Рассчитать урон в данный момент не получится, но разобраться с расходом маны запросто. Пылающая красно-оранжевым пламенем небольшая огненная стрела появилась в нескольких сантиметрах от моей ладони по первому мысленному приказу. Шкала тут же уменьшилось на пять единиц. Ага. А за фейербол снимали десятку. Значит, урону стрелы должен быть меньше. Жаль, не на ком провести испытания. В стену стрелять не хочется. Могут возникнуть ненужные вопросы. Проклятие. А что мне делать с готовым к бою заклинанием? Я и не подумал. А что, если поглотить энергию обратно? казано — сделано». Стрела послушно всосалась в ладонь, а шкала маны увеличилась на пять единиц. «А вот это круто! Раньше я не мог проворачивать такой фокус». Следующим материализовал огненный шар и решил проверить, сколько он может висеть в считанных сантиметрах от моей руки, прежде чем потеряет стабильность. Но довести эксперимент до логического завершения не удалось. С каждой секундой жар от раскаленного шара усиливался, и вскоре его пришлось поглотить, восстановив шкалу маны. Так, с огнем все понятно. А вот смогу ли я материализовать каменную глыбу? Ведь можно ее продать и прилично заработать. Перспективная идея, но не срослось. Как я ни старался, мне не удалось воплотить ни камень, ни воду. По всей видимости, я могу призывать лишь родной огонь, хотя никто не запрещает мне пользоваться заклинаниями из других стихий. Ведь блинк работает, хоть и расстояние прыжка небольшое, да и каменный шип прикончил кошмары, когда я мчался к заставе. Следующий важный момент — это защита. Маскировка, конечно, полезна, но в том случае, если кошмары нас обнаружат, хочется иметь весомый аргумент — который поможет не быть высосанным досуха. Так, вспоминаем, чем я пользовался на Земле. Ах да, сфера огня. Идеальная защита со всех сторон. Как только я пожелал воплотить вокруг себя магическую защиту, грудь в районе источника резанула дикой болью, практически отключившей сознание. Сквозь багровую пелену мне удалось разглядеть строчки системного текста на несколько секунд, появившегося перед глазами. «Превышен лимит одномоментно используемой маны». Боль уходила крайне медленно, поэтому нормально соображать я смог только минут через пять. Хоть эксперимент можно считать неудачным, но бесполезным его назвать точно не стоит. Во-первых, я узнал, что заклинание защитной сферы огня стоит 150 единиц маны, так как энергию мне, естественно, не вернули. А во-вторых, я вдруг понял, что во время каста отсутствует привычная иллюминация. Ну, а в-третьих, существуют лимиты маны для сложных заклинаний, и что-то мне подсказывает, что они завязаны на уровень, вернее, на количество хроночастиц. Теория требует проверки. Для этого нужно воплотить что-то не слишком манозатратное, например, огненное копье. Нервно сглотнув, приступил к выполнению плана, но на этот раз обошлось. Полутораметровое пылающее копье появилось штатно, но 30 единиц затраченной маны и неприятный ком в груди дали понять, что на данный момент это мой предел. Даже одна лишняя единичка маны приведет к срыву каста. Можно считать догадку с уровнем подтвержденной. тридцатый левел, 30 маны за каст. Вот мой предел. Но идею с защитой все же реализовать стоит. Обычного огненного щита может оказаться достаточно, чтобы отмахаться без потерь хроночастиц от нескольких мобов. Не всегда можно совершить блинк или выйти из-под удара. Небольшой круглый огненный щит диаметром 70 см обошелся мне в 15 единиц маны. Причем удержание щита в активном состоянии ополовинивает доступный мне лимит. Да, я все еще смогу шарахнуть врагой огненной стрелой или даже фаерболом. Но при включенном щите можно и не рассчитывать ударить копьем. Следующий важный момент — это инвиз. Если кошмары не способны чувствовать хранителей, то это шанс пробраться мимо них до самого замка Хроноса и разбудить хранителя. Но, судя по тенденции манозатраты, рассчитывать на это в данный момент не стоит. Чтобы не схлопотать новый болевой шок, решил для начала сделать невидимым небольшой участок и посмотреть на затраты маны. М да моих текущих возможностей не хватит даже на то, чтобы окружить полем преломления кинжал. Печально. От дальнейших экспериментов меня отвлек стук в дверь. Эх, не успел попробовать зачаровать кинжал. Впрочем, лучше заниматься подобными изысканиями на свежем воздухе. Последствия могут быть непредсказуемыми. Проверив, чтобы нигде не осталось следов моих экспериментов, захватил со стола, выданные гоблином вещи. Пристегнул ремень с ножнами на пояс — вставил в них кинжалы и открыл дверь. «Посмотрим, чему меня сможет научить Эльзира». Девушка была экипирована по походному. Она критически оценила мой внешний облик, неудовлетворительно покачала головой, глядя на потрепанный старый плащ, но никак не стала комментировать выданное гремленам снаряжение. «По лицу вижу, что ты уже познакомился с нашим проклятием», — немного более тихо, чем обычно проговорила Эльзира. «Ты провидение Изреала? Это что вообще было?» Каждый называет эти вспышки по-своему. «Я просто с нами. Со временем их становится меньше. Но поначалу они мучают нас каждую ночь». «Видеть, как живут твои близкие и друзья, пытаются отыскать тебя среди миллиардов звезд и постепенно теряют надежду. Мучительно больно. И даже не спрашивай, правду показывают цены или нет. Понятия не имею». «Выдвигаемся!» — резко прервала разговор Эльзира и вышла из комнаты. «Спорить я не стал». По всей видимости, обучение начнется уже за пределами крепостных стен глыбы. Оно и к лучшему, меньше лишних ушей. Я все же склонен верить, что видения показывают реальную жизнь близких. Выберусь отсюда, узнаю, так ли это. На улице девушка перешла на быстрый шаг, и вскоре я перестал понимать, где мы находимся. Обилие практически одинаковых узких улочек и типовых строений не позволяло мне нормально ориентироваться на местности. Но Эльзиру, похоже, это не смущало. Она знала, куда надо идти, и уже минут через десять мы подошли к вратам, причем не тем, через которые проходил я. Вы посмотрите, кто взял в себе ученика? Эль! «Ты ли это?» — масляным голосом промурлыкал слащавый светлый эльф с прилизанными волосами. «Космическая радиация. Я думал, что он сейчас в отдыхающей смене». Еле слышно буркнула себе под нос эльфийка. «Да, Джаонис. Ему хватило мозгов не набивать желудок при первом входе, тем самым загоняя себя в долги, а прежде всего разобраться в ситуации». «В отличие от тебя он не безнадежен. Открывай давай. Нечего скрипеть зубами». Настроение парня резко изменилось на диаметрально противоположное. Бросив на девушку, а затем и на меня, как ему казалось, злобный взгляд, он щелкнул ключом в замочной скважине и отворил металлическую дверь». «Скорее всего, именно из-за этого нас промурыжили в каменной коробке входного тамбура добрых минут десять, прежде чем входной булыжник нехотя приподнялся на полметра. Прям как девочка!» — фыркнула себе под нос Эльзира и меланхолично проползла под каменной глыбой. Последовав ее примеру, я вслед за девушкой покинул город и, подстроившись под легкий темп бега, который взяла эльфийка, поинтересовался. «Твой приятель?» «Не твое дело», — огрызнулась она и прибавила скорости. «Похоже, мужики для столь привлекательной особы — это больная тема. По крайней мере, вниманием противоположного пола она явно не обделена». Черт, опять мысли ушли не в ту сторону. Когда мы удалились на приличное расстояние, Эльзира перешла на шаг и сменила траекторию движения. По всей видимости, мы вышли из зоны визуального контроля глыбы, и эльфийка начала движение к известному только ей участку границы. Пока твой баланс хроночастиц находится на уровне выше 2 третий от максимального объема, ты не заметишь никаких изменений в своем состоянии. Без предупреждения начала говорить Эльфийка. Выносливость, скорость, когниктивные процессы протекают в привычном для тебя режиме. Это оптимальное состояние для поиска. Как только шкала упадет ниже этой отметки, начинаются различные проблемы. Хранитель быстрее устает, теряет концентрацию, притупляются инстинкты. Но работать все еще можно, хоть и не стоит в таком состоянии уходить далеко вглубь зоны. А вот когда шкала опускается ниже третьей, то лучше не покидать пределов глыбы, обменивать накопленные хроны на частицы для поддержания минимальной работоспособности тела и ждать обновления либо засесть в оборудованном убежище в живой зоне и приходить в глыбу лишь за пополнением продовольствия. Но такое могут позволить себе лишь единицы. «Что совсем хреново с низким балансом?» — задал резонный вопрос я. «Не то слово», — Эльзиру аж передернуло. «Ощущаешь себя развалюхой. Каждый шаг дается со скрипом. Лучше сдохнуть» чем попасться кошмаром и угодить в застенки замка Хроноса. Часто с тобой такое случалось. По молодости у всех рейдеров такое бывает часто. Но когда наберешься опыта, то можно спокойно держать баланс в верхней трети и нормально работать весь год. Но предупреждаю сразу. Вкалывать придется как проклятому. Есть шанс прокачать уровень. Рейдеру? Если не сочковать и не задерживаться в мертвой зоне больше суток, то шанс есть. Но для этого нужен нормальный маск-плащ с небольшим расходом частиц. Зевс снабжает избыточными хроночастицами лишь армию. Да и то массово это возможно сделать лишь в первые сутки после обновления, когда не нужно восстанавливать уменьшившийся баланс. Как давно было последнее обновление? Тут же возник резонный вопрос. 11 месяцев назад. Я отчасти поэтому и решила взяться за твое обучение. До обновления всего месяц, так что даже с таким зверским расходом на поддержание маскировки не случится ничего критичного. А за это время есть шанс накопить на более экономный маск-плащ. Да, и Грикс какое-то время не будет нудеть» что я обязана участвовать в жизни гильдии. Слушай, а как вообще бойцы добывают избыточные хроночастицы, если раз в сутки теряют 1% баланса? Для такой работы требуется минимум 50 уровень, так что это 500 хроночастиц и выше. Существует несколько способов достать свою карту. Эльзира остановилась и требовательно протянула руку. После того, как я выполнил ее просьбу, она поморщилась, видимо, не качеством, но свой экземпляр доставать не спешила. Видимо, там много личных пометок с хлебными местами для поиска. Мусор это, а не карта. Мой совет. Сдай ее обратно на склад и купи нормальную. Только не вздумывай выкидывать. Вист тебя с живьем сожрет за порчу имущества гильдии. «Ладно, теперь по поводу твоего вопроса. Это не афишируется, так что помалкивай». «Тут» — эльфийка поочередно указала на десяток точек на карте. «Армейцы скрытно выстроили подземные крепости, где и обитают элитные группы добытчиков хроночастиц. Эти крепости расположены в десяти километрах от границы с зоной, и весь гарнизон раз в сутки обязан ее пересечь». «Чтобы сбросить суточный таймер?» Тут же догадался я. «Верно», — удовлетворенная моей прозорливостью кивнула Эльзира. «У каждого хранителя свой суточный таймер, который запускается, как только он вступает на землю мертвой зоны. И для обнуления достаточно просто пересечь границу зоны». «А почему тогда все не поступают точно так же?» Во-первых, большой толпе невозможно укрыться от кошмаров, которых, несомненно, привлечет активность у границ с зоной. Попросту не хватит места в убежищах. Ну, а во-вторых, многие просто боятся и предпочитают жить в городе. Не все были воинами. Адепты хаоса запихнули сюда множество ремесленников, которых заманивали выгодными ценами на редкие ингредиенты. Печально ответила Эльзира. «Слушай, а как они вообще выживают? Восполнить такую потерю хроночастиц очень сложно. А Глыба еще и берет деньги за вход. Это как раз и сделано для того, чтобы большинство не шастало каждый день до границы зоны и обратно. Руководству выгодно, чтобы народ сидел внутри и работал». Схема поставок хроночастиц давно отлажена до автоматизма. Каждый член группы добытчиков набивает в зеленке по 900-950 избыточных хроночастиц и прямым маршем бежит в город, где постоянно сливает их ключевым ремесленникам, баланс которых всегда поддерживается на максимуме, а сама возвращается в подземное убежище. ремесленники переводят хроночастицы в необходимые городу ресурсы, а весь остаток work трансформирует в хроны. Часть используется для оплаты трудоработникам, часть запасается в хранилище. Если кому-то требуются хроночастицы, то нужно всего лишь пожелать, и зеленые монетки превратятся в хроночастицы и зачислятся на баланс согласно курсу «5 к 1». И что хроны ежесуточно не теряют прочности? Ты вроде говорила, что даже камень зданий нужно периодически обновлять. В этом и заключается уникальность ворога. Он научился экранировать свои монетки от влияния мертвого сектора. Только благодаря этому поселению и удается выживать. И никто другой так и не смог это повторить со своими изделиями. Теперь ценность местной валюты стала мне понятна. По сути, у тебя с собой всегда есть неприкосновенный запас хроночастиц, который не уменьшается изо дня в день. Очень удобно. Слушай, а что будет, если мертвая зона обнулит баланс хранителя? А вот это чертовски грамотный вопрос, Кирик. Если мертвая зона опустит баланс частиц до единицы, то каждые новые сутки хранитель будет терять по одному уровню, пока не опустится до первого, на котором впадет состояние комы. И теперь скажи мне, кого легче содержать? Тысячу хранителей сорокового уровня, с баланса которых каждый день списывается по 400 хроночастиц, или толпу первого-пятого уровней с ежесуточным расходом 10.50? «Ты хочешь сказать, что всех, кто никак не связан с армией, намеренно понижают в уровне?» «Ого», — буркнула Эльзира. «Не сразу, постепенно, за счет более высокой ежемесячной налоговой ставки. Тебе же наверняка назначили тысячу хрон, верно?» «Да, а разве у других не так?» «Нет, это максимальный тариф». 200 хроночастиц в месяц – это приличная сумма. Самые дешевые пищевые рационы можно найти у торговцев за 20-30 хрон. Вкус у них словно бумага, но свою главную функцию они выполняют. Армейские освобождаются от всех налогов. Они проводят большинство времени в небольших крепостях, разбросанных по мертвой зоне и регулярно сбрасывают счетчик, а городские стражники – все поголовно тридцатки. Содержать более высокоуровневых бойцов в городе не имеет смысла. Слишком расточительно. А всем остальным нужно платить, и чем выше уровень, тем больше налог. Не тянешь – сбрасывай уровень и живи спокойно». «Печально», – прокомментировал услышанное я. И ведь наверняка многие набирали свои уровни десятки тысяч лет. Тут по-другому не выжить. Вернее, выжить, конечно, можно, но жизнью такое существование назвать трудно. Другой рабочей схемы придумать так и не удалось. А что с нападениями кошмаров? Ты говорила, что глыбу периодически атакуют. Как отбиться от тварей, если большинство бойцов населения не способны наносить большой урон? А населению и не надо наносить урон. Они не участвуют в отражении атак. Да и атаки, честно признаться, случаются не так часто. Где-то раз в сто лет что-то в мозгах кошмаров переклинивает. Большие твари разделяются на тысячи маленьких, собираются в приличную орду и сплошным морем устремляются на штурм глыбы. И почему поселение еще не разрушено до основания? В набеге участвуют кошмары до 30 уровня, которые не способны проломить стены. Высокоуровневые твари вообще не подходят к границе мертвой зоны слишком близко. Она вытягивает из них силы с огромной скоростью. Мелкие твари подчиняются тем же правилам, что и мы, и теряют по 1% в сутки. Поэтому осада обычно не длится слишком долго. Но без жертв не обходится почти никогда. Кошмары могут воспользоваться любой оплошностью защитников и утащить подставившегося бедолагу в свое логово. Не всех хранителей тащат в замок Хроноса. Рейдеры иногда натыкаются на подземное убежище тварей, в которых лежат тела хранителей. Самая большая сложность — это не дать им собраться в кучу и перебраться через стену. Многим даже удается заработать избыточные частицы. А как же армейские подразделения, что квартируются неподалеку от границы? «У города есть секретные тоннели, по которым можно попасть как внутрь, так и наружу. Тактика действий отработана». «Ладно, с этим понятно», — раскладывая полученную информацию по полочкам своей головы, подытожил я. «Куда мы сейчас направляемся?» «В песочницу для рейдеров, естественно. Или в нубятник на привычном тебе геймерском сленге». Ресурсов там мало, но и кошмары встречаются нечасто. Самое то, чтобы отработать базовые приемы выживания в зоне. Ну а если ты не совсем тугодум и овладеешь навыками быстро, то прогуляемся с тобой до одного небольшого озерца. Ведь нельзя же возвращаться из поиска с пустыми руками. Плохая примета.